Холст с историей. Что за хрень, я и сам так нарисую. Уборщик, моющий пол в моей галерее, не оценил новый шедевр. Что ж, видя абстрактное полотно, многие говорят, да мой кот и то лучше сделает, да еще и песочку сверху нагребет. Признаю, холст, пробитый ударом ножа и украшенный тремя красными полосками, это не бог весть что, на первый взгляд. Но в картине важны не краски. Тут важны не краски, а идея и история. Объяснял я тогда уборщику, как объяснял многим другим. Важны эмоции, заложенные в картину, важно осознать, какое место у нее в жизни художника, что он чувствовал. Вот посмотрите. Я снял картину со стены, перевернул ее обратной стороной и показал уборщику еще три полосы в разных оттенках зеленого. Это двухстороннее полотно, и вы всегда видите только половину картины, половину идеи. Вы видите или красный цвет крови, или зеленый цвет жизни. Но жизнь и смерть две стороны одного холста, и никому не дано увидеть их сразу в единстве. Вот и я, говорю, хрень какая-то, согласился уборщик и занялся своим делом. Ну да, вообще-то это и была хрень. И он прав, каждый может провести кистью по холсту. Придумать для шести полосок философскую идею будет уже сложнее, но истинную ценность картина обретает в тот момент, когда художник нанесет последний штрих – свою подпись. Если в подписи стоит прославленное имя, то все остальное не имеет значения. Если имя прославленное, то художник продаст все. Холст, залитый краской одного цвета, кучу мусора, банку мочи, но только если он знаменит. Видар Элджен Арман де Жуан, как он сам себя однажды назвал, еще не был знаменитостью. Вот моим приятелем он был, но я не пустил бы его на порог моей галереи с той мазнёй, которая выходила из-под его кисти. Идея двухстороннего полотна показалась мне интересной, но не более того. А потом Видара едва не прирезали в переулке и у картины появилась история. Человек с ножом напал на Видара, когда тот нёс картину домой. Холст не брали галереи, бармен выставил его за дверь, когда... Видар попробовал променять картину на бутылку вина в ближайшей забегаловке. Он шел домой, ругался вслух и тащил картину с собой. Грабитель не потребовал денег, он потребовал картину. Видар только что пытался продать ее за выпивку, но в этот момент картина показалась ценностью. Его могут убить за его полотно. Разве это не прославит его в веках? Не так уж много художников погибли в драке за свое искусство. И ради картины красной в зеленом кто-то пошел на грабеж, значит она чего-то стоит. Он пнул грабителя, а когда тут замахнулся ножом, Видар закрылся картиной. Вот так на ней и появилась дыра. Нож проткнул холст, но не задел художника. Грабитель сбежал. Не потому, что Видар крут в драке, он едва на ногах стоял. И не потому, что приехала полиция. В тех кварталах, где жил Видар, полицию не вызовут, даже если на улице начнется вторжение марсиан. Грабитель сбежал, потому что не хотел рисковать полотном, которое так уже получило ранение. Двухстороннее полотно о жизни и смерти, за которое художник дрался с бандитами, да еще и пронзённое ножом убийцы, вот это уже интересно. Вместе с дырой в холсте у картины появилась история. Теперь эта картина о борьбе за право быть собой, творить и отстаивать свое творение даже перед лицом смертельной опасности. Такая картина – портрет эмоций, а не вещей. И в унылых полосках краски появились чувства. Про картину теперь есть что рассказать. И я повесил ее у себя. Уборщик не оценил идей полотна, назвал его хренью, но если бы он знал, какой бардак начнется чуть позже, он уволился бы в тот самый день. Мне стоило понимать, что маньяк с ножом не остановится, а я, забирая картину, забираю себе и все проблемы Видара. Красное в зеленом не тот холст, который станет жемчужиной выставки, но почетное место он занял. Я собирался переворачивать картину, показывать то красные полосы, то зеленые, и пока хранил эту задумку в секрете. Выставка работала второй день, посетители бродили по моим залам, глубокомысленно кивали, разглядывая пятна краски, комки гнутой проволоки, старый письменный стол и прочие творения современного искусства. И с каждым кивком все ближе подходили к истинному сердцу галереи, к стойке с бесплатным шампанским и закусками. Все шло отлично, пока в первом зале не взревела музыка. «Да будет рок!» – заорал кто-то и стал рок. Гитары взвизгнули, и в одной тональности с ними взвизгнули мои посетители. Я кинулся в первый зал и застал там толпу болвана, одетых как панки. Они приняли мою бесценную инсталляцию обычный письменный стол за обычный письменный стол, взгромоздили на него магнитофон и теперь танцевали под звуки панк-рока. Музыка скрыла то, что я им кричал. Оно и к лучшему, такие слова не должны звучать в храме высокого искусства. Я пытался выгнать танцоров, а они хохотали, пели хором и отплясывали. Когда сработала сигнализация, панки разбежались и забыли свой магнитофон. Вой сирены перекрывал гитарные рифы. Гости вопили, а я метался по залам, пытаясь понять, что у меня украли. Когда все утихло, красная лампочка, моргающая над стойкой с картиной Видара, показала, где проблема. Кто-то устроил пляски диких панков, чтобы отвлечь внимание и снова попытаться выкрасть красное в зеленом. Патруль обыскал район и несколько панков отправились в тюремную камеру. Разумеется, они ничего не смогли рассказать. Половина из них сами были художниками и музыкантами. Обитателями тех трущоб, которые порой ошибочно принимают за богемные кварталы, населенные оригинальными творцами. Бездельники с кучей свободного времени и пустыми карманами. Когда им предложили пару монет за участие во флешмобе, они не стали отказываться. Всего-то и надо, что станцевать на выставке современного искусства под удалой панк-рок и снять все на видео. Веселуха. И пока я был занят их изгнанием, кто-то пробрался в другой зал и пытался забрать картину. Что ж, у нас ничья. один-один. Я не додумался поставить камеры слежения, а вор не подумал о сигнализации на полотне. Картина Видара осталась на своем месте. Во всяком случае, я так думал, пока снимал ее со стойки и показывал полиции. Я как раз объяснял суть идеи двухстороннего полотна, когда перевернул картину, чтобы показать зеленые полосы с обратной стороны. Но показал только чистый белый холст. Панков допросили и отпустили. Дело о хулиганстве я возбуждать не стал, панки меня не волновали. Тот, кто пытался украсть картину, вовсе не сбежал при звуках сирены, он украл полотно и заменил его копией. Три красные полоски, дырка в холсте – вот и весь шедевр. Это вам не корова, же, тут отличить копию от оригинала будет сложно даже автору. Но и это меня не волновало. Тот, кто пытался украсть полотно, изучил картину в первый день выставки и скопировал ее лицевую сторону. Но он не знал о рисунке на обороте. Кто пытается украсть картину, а сам даже не знает, что украдет? Наемный бандит? Маньяк? Вот что меня волновало. Причем так сильно, что я упустил из виду второй вопрос, самый важный. Только на следующий день я задумался. Почему обратная сторона картины не просто холст, а холст, покрытый белой краской? Зачем она там? Я крутил этот вопрос в голове половину ночи. Складывал, умножал и все равно получал один и тот же ответ. Никто не станет закрашивать обратную сторону фальшивки, если только не хочет что-то скрыть. После ночи без сна мои глаза сравнялись в цвете с полосками на холсте, но я нашел ответ и снова вызвал полицию. Танец панков отвлекал внимание от попытки украсть картину. Попытка украсть картину отвлекала от попытки подменить ее подделкой. Но сама подделка теперь снова отвлекает внимание. Белая краска, какая-то кустарная дрянь на основе мела, Легко стиралась, и зеленые полосы пробивались из-под нее, как первая трава из-под снега. Полицейские не оценили изящество этой цветовой метафоры, их заботило только одно – фальшивка перед ними или подлинник. Если подлинник, то ничего не украдено, и тогда вора искать не нужно. И что я мог им ответить? Видар уехал в лес, на природу, проветрить мозги, как он делал довольно часто. Сейчас он жил простой жизнью в палатке и в запое. Я позвонил, и он ответил, но едва ли понял, о чем я вообще толкую. Три полосы на одной стороне, три на другой дырка от ножа. Откуда мне знать, подлинник это или нет? Вот только если это подделка, то зачем вор сразу дал нам это понять, замазав холст и звездкой? А если это подлинник, то тем более, зачем он замазал его и звездкой? Наверное, чтобы я принял подлинник за подделку и избавился от него. Но если вор ждал, что я брошу холст в мусорный бак, то он явно прогадал. Отбить картину у полиции, не позволить запереть ее в хранилище улик уже было непросто. И я точно не выпущу холст из рук, пока сам художник не скажет, подлинник это или подделка. Видара нашли в палатке, в лесу, но он был пьян и устроил веселую драку с парой полицейских. Теперь придется ждать, пока его выпустят из камеры, и он сам сможет оценить свою картину. А до тех пор я не дам ей покинуть мой кабинет. На вопрос, так подделка это или нет, мне пришлось отвечать снова и снова. Говорят, что в аду все повторяется. Если это так, то мой ад – это очередной ответ на вопрос, так у вас есть оригинал картины или ее украли? Его задавали мне критики. Его задавали мне мои гости. Они не знали теперь, как реагировать на картину Видара, хвалить ее как подлинник или презирать как грубую подделку. Этот вопрос задавали мне эксперты, торговцы картинами, коллекционеры. Когда его задал журналист, я стерпел. Но когда он начал расспрашивать о тайных знаках на картине, это было уже слишком. В чьем-то больном мозгу родилась теория, что Вида расставил тайное послание. Что на холсте есть водяные знаки и зашифрованные указания, которые приведут к тайнику с шедеврами, украденными еще в войну. И даже что картину он нарисовал, следуя посланиям, полученным от пришельцев из космоса. Журналист хотел знать, нашел я тайный код, ради которого картину пытаются украсть или нет. Тайный код. Словно сама картина уже ничего не значит. Здесь мое терпение и закончилось. На сей раз панк-рок ничего не заглушал. Я высказал все, что накипело. Я заявил, что запрещаю обсуждать картину. И что засужу всех, кто еще хоть раз заговорит о ее сомнительной подлинности. Я выставил журналиста за порог, а утром нашел на двери галереи листок бумаги с тремя красными полосками. Чертовы панки издевались надо мной. И я не мог подать на них в суд. Я сорвал листок и проорал проклятие, а на следующий день грубыми копиями картины они облепили все стены в округе. Я выволок их магнитофон на улицу и расколотил в куски. Это ничего не изменило, но стало чуть легче. Ответ на все вопросы пришел вместе со стариком в строгом костюме тройки. Он явился в самый неподходящий момент. Полиция снова сидела в моем кабинете и требовала ответов. Мне доставили какой-то ящик, которого я даже не ждал. И в это же время заявился старик. Он называл себя любителем современной живописи и жаловался, что денег на знаменитые картины у него не хватает. Я сгреб его за воротник и потащил к выходу, когда он заговорил о холсте Видара. «Я готов купить у вас это полотно», – пробубнил старик. Я выпустил его в воротник. «Неужели? И почему именно это?» «Поймите меня правильно. Я не богатый человек. Я не могу позволить себе дорогие картины, но эта работа весьма интересна. А ее репутация весьма спорная. Вы даже не знаете, оригинал это или нет». «Я выкуплю ее. Дорого не дам, но и полотно сомнительное». Я сделал стойку. О чем он думал, когда начинал такой разговор в присутствии полиции? «А вы не хотите подождать, пока автор решит свои юридические проблемы, скажем так, и подтвердит подлинность полотна?» Спросил я старика, и он замялся. «Ну, я... я бы не хотел ждать. Зачем тянуть время, если вам все равно надо избавиться от фальшивки?» «Вот теперь я точно знал, подлинник у меня в руках. Или подделка. Я поднял картину и показал старику. «Я бы продал вам фальшивку, но я не продам вам этот оригинал. Арестуйте его!» Последние слова я адресовал полицейским, но они даже не шевельнулись. «Вы что, не поняли, что ли?» – возмутился я. «Я за вас буду думать!» Вор устроил танцы панков, чтобы отвлечь внимание. Он залил обратную сторону холста белилами и сам включил сирену. Я должен был решить, что он подменил картину фальшивкой. У меня все это время был оригинал, но если бы я поверил, что это подделка, то сейчас продал бы ее этому старику за бесценок. Вот теперь они поняли, что к чему. Старик начал говорить еще до того, как на него нацепили наручники. Он понятия не имеет ни о какой краже картин. Он просто старый актер на пенсии, которому предложили подработку. Прийти и объявить себя коллекционером. И выкупить оригинал полотна, который вор наивно надеялся выдать за подделку. Кто его нанял, старик не знал, как эти панки. С ним связывались по почте и высылали плату анонимно. Я вполне поверил ему. Вор ни разу не показался лично, он действовал через других людей. Послал Громилу, квидару, подкупил панков, все чужими руками. Но господа, объяснял старик, поймите, я не вор. Я просто играю роль по сценарию, который мне предложили. Я понятия не имел, что речь идет о покупке краденого. «И у меня есть инструкция на случай, если вы не продадите мне рисунок с этими полосками. Мне сказали, что вам нужно открыть ящик, и в нем будет достойная плата за картину». «Ящик?» «Ну вот же он стоит!» Старик показал на тот самый ящик, который мне прислали сегодня и притащили в мой кабинет. «Вот этот ящик?» Мы уставились на ящик. Ящик не тикал, но таймеры на бомбах тикают только в старых детективных романах. «Я вызову саперов», – сказал один полицейский и сбежал. Второй, то ли менее сообразительный, то ли более ответственный, остался со мной. «Да ладно, какие там саперы?» Я взялся за крышку. «Он хочет украсть холст, а не взорвать его!» «Не надо!» – заорал полицейский, но я открыл ящик. Ящик не взорвался. Мы уставились в него, а потом я достал то, что лежало внутри. «Это же ваша картина!» – изумился полицейский. «Да, верно. Я держал в руках копию злосчастного холста. А в другой руке держал оригинал и не видел разницы. Я достал еще одну копию из ящика. Он был набит копиями. Кто-то сложил в него пару десятков подделок. И вот тогда ящик взорвался». Не буквально. Но должно быть в его дно встроили что-то вроде подушки безопасности, как в машинах. Она сработала. И холсты рванулись вверх, больно хлестнув меня по лицу. А вот когда взорвались дымовые шашки, все уже было по-настоящему. Воздух моментально потерял прозрачность. Мы задыхались и кашляли. Старик выскочил из кабинета раньше меня, дверью наставил полуоткрытой, и я с размаху приложился в нее лбом, пока искал выход. Полицейский выбрался вслед за нами. Пожарную сигнализацию мы отключили, пожарников отправили обратно. Кабинет проветрился. В разгар летней жары я держал окно открытым, и дым ушел довольно быстро. Полицейские обыскали старика и убедились, что картину он не украл. Она где-то в кабинете, где-то на полу, среди десятков копий, которые ничем не отличаются от оригинала. «У нас проблема», — сказал я, и полицейский этому совершенно не обрадовался. «Когда эта штука рванула, я держал картину в руке». «И копию тоже держал в руке. И уронил их куда-то сюда, когда пошел дым». Я показал на пол заваленный ворохом картин. Дак -ка, оригинал здесь или его опять украли?» — спросил полицейский. Вот только кто бы знал ответ. Как мне отличить один рисунок от другого, если они все перемешались? «Думаю, здесь», — ответил я, разглядывая картины на полу. Никто не входил в кабинет, никто не выходил. Так что вор не смог бы вынести полотно. Полицейский посмотрел на меня взглядом, который стоило приберечь для встречи со слабоумным ребенком. Потом посмотрел на открытое окно. Он молчал, я молчал. Я держал окно открытым, на первом этаже, Кто угодно мог забраться в кабинет и забрать картину, пока мы стояли в коридоре и охраняли дверь. Хотя вору пришлось бы действовать в дыму и как-то найти подлинник среди множества копий, как ему отличить один рисунок от другого. Может он просто идиот, который не подумал об этом и сам себя перехитрил? Или на оригинале действительно есть тайные пометки, о которых я не знаю? Или пометки есть на копиях, и так их можно опознать? Мы ломали голову, эксперты сравнивали картины, а меня возненавидели все полицейские города. Они до сих пор не знали, была кража или нет. Искать им вора или просто заняться делом о мелком хулиганстве. К тому же картину никто не купил, поэтому у нее не было цены. И никто не мог сказать считать кражу мелкой или крупной. Похищен никчемный кусок испорченного холста или мировой шедевр стоимостью в миллион. Видара выпустили из камеры. На его пьяный дебош и драку с полицией все закрыли глаза, чтобы понять, что происходит. От него ждали один ответ. Есть в куче одинаковых холстов его работа или нет? Он собрал все копии своего рисунка, внимательно изучил, вытащил один из них, протянул полицейским и ответил. «Да я хрена его знает вообще, они же все одинаковые. Считайте, что вот это оригинал». Ответ полиции не понравился. Следователь объявил, что закрывает дело, раз даже не ясно украли картину или нет, то и расследовать нечего. Тем более, что украсть пытаются просто холст с шестью полосками краски, которые ничего не стоят. «Ладно, раз так я покажу, где оригинал», – взбесился Видар и показал. Еще никогда в моей галерее не было столько гостей одновременно. Еще никогда они не проходили мимо стойки с шампанским, не прихватив с собой бокал. Но в тот день они забыли про бесплатную выпивку. Всех интересовало только одно – где оригинал картины? Приключения картины стали игрой, развлечением для всех, кто хоть как-то причастен к искусству. Где копия? Где оригинал? Украден холст или нет? Его подменили? Уничтожили? Кое-где даже начали делать ставки. Видар не стал копаться в куче поддельных картин. Оригинал – это то, что нарисовано его рукой. И неважно, сколько раз он это нарисует, каждая картина будет оригиналом. Мы выставили в зале мольберт. Видар вышел к гостям, перелистал копии картин, собранные с пола галереи после дымовой атаки, и презрительно швырнул их на пол. Взял кисть и провел красную полосу по холсту. Гости замерли. Он провел вторую, третью, перевернул картину и нарисовал три зеленых полосы на обратной стороне. Потом поднял руку и продемонстрировал, нож. Лезвие выскользнуло из ручки, звонкий щелчок разнесся по галерее, и Видар проткнул свой холст. Вы искали оригинал? Он перед вами, объявил Видар. Он родился у вас на глазах. Это мои гости оценили. К черту поиски первого оригинала. Они стали свидетелями возрождения утраченной картины. Народ одобрительно перешептывался. Кто-то зааплодировал, но Видар только начинал творить. Один критик сказал мне, а Видар прошелся по залу как лектор перед студентами, что нарисовать на холсте полоски краски может любой. Но все мы знаем простой секрет настоящего искусства. Дело не в красках. Дело в эмоциях. Картина не портрет реального мира. Моя картина – это портрет переживаний, вызванных реальным миром. Портрет борьбы за жизнь. Портрет чувств того, кто прошел сквозь нападение, покушение. Прошел через грабежи и тюремную камеру. Это портрет души того, кто бился насмерть за право творить и быть собой. Я многое пережил. И вселенная внутри меня не могла остаться прежней. Этот холст, нет, он уже не портрет моих чувств. Все насилие, которому подверглись мои творения, нарушило равновесие, и я должен исправить картину. Он взял кисть, выдержал долгую театральную паузу и провел еще одну красную полосу. Вот теперь они начали аплодировать от всей души. Художник из Видара далеко не такой хороший, как актер. В его мазне не прибавилось ни смысла, ни таланта, но это и не важно. Он сделал шоу. И теперь каждый из его зрителей сам придумает картине смысл. Никто не посмеет критиковать картину, если стоит в толпе экспертов, которые нахваливают ее и рассуждают об идеальной завершенности, которую придает ей новая полоса краски. Чудотворение случилось у них на глазах, и каждый будет восхищаться им, даже если считает себя единственным, кому хочется сказать, да это же хрень какая-то. А потом Видар нанес последний штрих, самый главный, он поставил на холсте свое имя. «Расписался внизу картины, и семь полосок краски стали творением художника, о котором все говорят. Мы прикрепили нож к раме и продали картину, не сходя с места. Я за месяц со всей галереи получал меньше, чем с одного творения Видара в тот день». Конечно, уборщик был прав, и шесть полосок краски намалевать может кто угодно. Видар сам это знал, и в тот вечер, когда все началось, он пытался изрезать холст. Я его остановил, но он успел пырнуть картину ножом. Тогда я и придумал всю эту историю про грабителя, который пытался украсть картину. История понравилась людям, а дальше нас было уже не остановить. Анонимно нанять танцующих панков и старичка оказалось совсем несложно. Отыскать инженера, который собрал ящик с катапультой для картин и дымовыми шашками было сложнее, но я справился. В ночь перед вторым днем выставки я забелил обратную сторону картины и позаботился, чтобы сигнализация включилась в нужный момент. В абстрактной живописи не важны краски, размазанные по холсту, важны эмоции, важна история, важно место картины в творческом пути художника. Все это я и обеспечил. Какой холст был подлинником? Да они все были подлинниками. Видар состряпал их за один вечер. Мы сильно рисковали, признаю, но оно того стоило. Холст с историей, созданный на глазах у покупателей, стоит куда дороже, чем просто холст, испачканный красками. Видар собрал остальные картины, все те, на которых не было его подписи, и сжег дотла, а пепел засыпал в колбу и получил новый арт-объект. Пепел обмана. Он проделал все это на глазах восторженных поклонников современного искусства и продал банку пепла еще дороже, чем картину. С тех пор это стало его фирменным стилем. Он собирает поклонников и творит шедевр прямо перед публикой. Пачкает холст красками или ломает что-то на куски и попутно объясняет философский смысл своего вандализма. Обломки магнитофона танцующих панков стали частью его третьей работы. Он заморозил их в куске льда и продал с аукциона. Что тут сказать? Это современное искусство. Если ваше имя прославилось, то продать вы можете все. И совсем не важно, каким путем пришла слава. Теперь Видар знаменит. Он дает интервью. Его фото печатают на обложке журналов. Его красно-зеленые полоски теперь даже печатают на футболках. Панки носят их и гордятся своей ролью во всей этой истории. А я скромно остаюсь в тени и получаю свой процент от всех работ Видара. И от тех, что он продает официально, и от остальных. Слухи об утраченном оригинале картины «Красная» в «Зеленом» все еще ходят. Люди не забыли эту историю, они до сих пор шепчутся за моей спиной. Они хотят знать, почему вор пытался украсть самое первое полотно, которое еще не было знаменито. Хотят знать, украл он его или нет, а больше всего хотят знать правду о тайных знаках, оставленных Видаром на картине. Если верить слухам, конечно. Но кому люди охотнее верят, чем слухам? Я хорошо знаю рынок современного искусства. И не только его легальную сторону, но и тех, кто готов купить краденый товар. Такой покупатель никогда не покажет свою картину, другим не расскажет о ней. Он заплатит любые деньги и будет любоваться покупкой в одиночестве. Вот тут и начинается мой настоящий бизнес. Я снова нанял анонимных помощников и их руками продал уже не один десяток картин. Каждый мой покупатель уверен, что только он покупает ту самую картину первую из всех. Тот единственный настоящий оригинал, который гениальному вору все же удалось вынести из галереи еще во время первого ограбления. Мои покупатели тайно любуются своими картинами. Они ломают голову, пытаясь понять, зачем эта картина была нужна грабителю, и ищут в ней послания, которые укажут путь к тайнику с утерянными шедеврами. И находят, разумеется. Видар лично оставил на каждом своем рисунке пару непонятных закорючек, которые видны только в ультрафиолете. Пытаться разгадать этот код можно годами, раз уж он все равно ничего не значит. А если кто-то из них и поймет, что его надули, то кому он пожалуется?